Из чего же они бьются? Из потехи, что ли, что вот кого де не возьмем, верно и выйдет. А жизни-то и нет ни в чем. Нет понимания ее и сочувствия. Нет того, что там у вас называется гуманитетом, одно самолюбие только. Изображают они воров, падших женщин, точно ловят их на улице да отводят в тюрьму. В их рассказе слышны не... Ни... Невидимые слезы, а один только видимый грубый смех — злость. — Что ж еще нужно? — И прекрасно вы сами высказались. Это кипучая злость, желчное гонение на порог, Смех презрения над падшим человеком — тут все. — Нет, не все, — вдруг воспламенившись, сказал Обломов. — Изобрази вора